Глава 23. Чужие горы. Приятно всё же идти по твёрдой земле, а не по болоту, даже если это не плоская равнина, а пологи холмы, поросшие редким кустарником, который ещё и с нормальными листьями, а не с острыми колючками, которые оставляют глубокие царапины. Утрясины задержались ещё на несколько дней, прежде чем двинуться дальше. Людям был необходим отдых после изматывающего прохода по тропе Лэпу, и волокуши надо было починить. Холмы на восточной стороне становятся выше Эсу, но одолеть их вполне возможно. Вернулся Энзи, которого отправили разведать дорогу. Не хотелось бы разворачиваться назад после нескольких дней пути, наткнувшись на непроходимый крутой обрыв или скальную кручу. В незнакомых горах это обычное дело. На обед Эсика развела в кипятке плитку сушёного мяса с подтаившим жиром. Андрей заметил, как и Мэла слизывает со дна своей чашки крошки мяса и пошел искать старшую. Не наелась. «Нам нужна свежая дичь!» – старший пожал плечами. «Еды осталось мало. В последний раз мы добывали быка еще до того, как дошли до болота. В этом месте мы не встречали быков и оленей». Узкий проход в горах, который забирался огромной трещиной и становился всё шире. У Андрея появилась надежда, что за несколько дней пути они смогут пройти по нему прямиком к морю. Смущала правда мысль, что как-то очень уж быстро всё получается. Может ли горный хребет быть таким узким, что они преодолеют его за какой-то короткий промежуток времени? Первоначально он предполагал, что от болота до побережья Дрятки идти им в лучшем случае ещё половину луны. Вода, вода! Первые преодолевшие холмы повозки остановились. Неужели? Андрей взобрался на вершину холма. С него была видна водная гладь с узкими пляжами со светлым песком, над которыми нависали релисистые холмы, озеро, большое, но озеро. На противоположном берегу едва проступали очертания гор. На водной поверхности и в порошистых камышом заливах кипела бурная жизнь. Тучи гусей, уток и другой водоплавающих птиц взлетали в воздух и садились обратно. «Вот тебе и свежая дичь, а в озере еще и рыбы наловим, если она там, конечно, водится!» Андрей приободрил подоспевшую старшую. «Обойти озеро получится только вдоль берега, а еще и горы на другой стороне видны. Тяжело придется!» Спину щекотал прилипший между лопаток утиный пух. Андрей изрядно помучился, прежде чем изловчился и, скрутившись, словно тренер по йоге, дотянулся до него рукой. Каждое утро младшие охотники уходили вдоль берега до очередной заводи, где набивали множество птиц. Затем, догнавшие их с караваном женщин, чистили её, оставляя на берегу горы перьев. Надо отойти от этого места, где берег словно снегом был покрыт утиными и гусиными перьями, которые ветер разносил по пляжу. Если бы у кого-то появилось такое желание, то он легко бы отследил их передвижение по этим кучам птичьего пуха. Вдоль берега по колено в воде передвигались у пеша с сыном, которые ловили рыбу. В окреки его поседнем озеро ею буквально кишело. В таком количестве он её видел только когда лосось на нерест шёл. Озеро оказалось мелководным, а рыбалка делом довольно лёгким. Иди себе с сетью вдоль берега, как сейчас у пеша, пока она не станет неподъёмной от трепухающейся в ней добычи. А дети его все ловили мелкую рыбёшку руками, запекая её затем в углях. Жалко только впрок рыбы во время ежедневных переходов не заготовить. Жарковато. Андрей остановился на полушаге. Почему он упёрся именно в вяление мяса или рыбы, совершенно забыв про копчение? К сожалению, детали этого процесса сугубо в прошлом городской житель представлял плохо. Но так-то понятно, что разделённую птицу или рыбу нужно подержать какое-то время в горячем дыму, желательно в замкнутом пространстве, пока она не прокоптится. А вот как это осуществить? Зачем ты ковыряешь землю, Эс? Упеша тем временем счел количество пойманной и добычи достаточным на сегодня. Вытащил сеть на берег и сложил рыбу в корзину, которую нес на спине. Андрей тем временем рыл траншею на склоне небольшого бугра. У подножья он хотел развести костер в яме, а дым вывести через земляной дымоход на вершину бугра. Ничего другого он придумать не смог. Траншею он собирался накрыть камнями и присыпать землей, а на выходе сделать коптильню. Правда, пока не знал из чего. Все оказалось проще, чем он думал. Оценил ли его идею у пеша, непонятно, но помочь не отказался. Пока Андрей чистил рыбу, он сделал самое сложное. Над дымоходом постоял на каркасе из палок шалаш из старых шкур. Подожди, надо рыбу сначала почистить и солью обработать, да и ветки собрать для костра. Андрей чихнул. Дым упорно не хотел подниматься по предназначенному для него земляному дымоходу. Чедя вокруг ямы. Закрыть надо яму для костра камнями. На неурочный дым, до вечерней еды еще далеко, начали собираться любопытные. В итоге яму выложили плоскими камнями, оставив только выход к дымоходу, и все заработало как надо. Шалаш у пеши, где в несколько рядов подвесили выпотрошенную рыбу, вовсю дымил, привлекая внимание все новых зрителей. Пока ближе к закату солнца Андрей не решил, что, пожалуй, достаточно. На земле образовалась целая лужа жира, в которой лежали несколько развалившихся рыб. Все они свалились с самого нижнего ряда. Распохвавшись на куске, те, что висели повыше, наоборот, словно усохли. Подожди, старший ударила по рукам лепку, который собрался попробовать упавшую на землю рыбу. Долго её можно хранить, эсу. Те, что висят, пригодны до половины луны, если совсем уж жарко не станет, а развалившиеся придётся съесть сразу. И птицу можно так обработать, правда, времени на это уйдёт больше, зато и не испортится, пока до Восточного моря не доберёмся. Вкусная рыба, мясо совсем мягким стало. Эсик облизала пальцы и вытерла их о шкуру криворога. Старшая сказала, чтобы в каждом отряде такую печь сделали. Чем дольше они шли вдоль берега, тем ближе подбирались к горам, которые возвышались на восточной стороне озера. Андрей смотрел на узкую полоску пляжа, с которой в вечернее небо поднимались многочисленные дымы от костров, на которых люди долгой дороги готовили вечернюю еду. На парус Энку, который сейчас с довольным видом хрумкал, выковыренным из земли лук и чесноком, Андрей ждал возвращения Энзи. Он должен был найти удобную дорогу до Восточного моря. А чтобы скоротать время, наблюдал за ныряющим на западе в воды озера красноватым солнцем. «Здесь много рыбы и птицы. Есть дерево для костра. Но почему здесь нет людей, Эссу?» Энку доел лук и отвлек его от созерцания заката. Андрей из самого заботил этот вопрос. За всё это время, что они двигались вдоль берега, им не попалось никаких следов человека, а места здесь вполне пригодные для жизни, уж получше, без плодных гор будут, в которых, например, раньше обитали каменщики. Не знаю, может, на другой стороне озера кто живёт или дальше в горах, а возможно, и спрятались, нас много, боятся чужаков. Энзи появился, когда совсем уж стемнело, как всегда бесшумно возник из темноты. Горы, примыкающие к Козерогу с восточной стороны, напрямую пройти нельзя. Я осмотрел два прохода, которые используют звери, спускающиеся с гор на водопой. Один из них закончился высоким обрывом, а второй упёрся в отвесную скалу. А если обойти скалу? Я взобрался на неё и обнаружил, что на другой стороне, настолько далеко, насколько видит глаз, простираются узкие долины и хребты. Их не одолеть. Тогда я отправился в солнечную сторону и обнаружил, что недалеко отсюда начинается широкая долина, по которой течёт впадающее в озеро небольшая река. Чтобы дойти до неё, надо только прорубить для волокуш дорогу в кустарнике среди холмов. Если пойдём в солнечную сторону, то путь через горы до Восточного моря удлинится. Это если повезёт и не упрёмся в гору, с которой берёт начало эта река. Ты везучий, Эсу, найдём мы дорогу. Оптимизм Энку ничто не могло поколебать. Что ни говори, а после того, как они дважды вынуждены были оставить часть своих волокуш и вещей, приготовления в дорогу стали проходить заметно быстрее. Раньше люди долгие дороги провели бы у озера ещё несколько дней, собирая свои пожитки, а сегодня не успели с утра уйти каменщики и рисовики, чтобы прорубить просеку в кустах, как всего через несколько часов за ними потащили всюю поклажу и остальные. Энзи был точен. Этим же днём они вышли в долину между двумя хребтами по которой между полянами с редкими деревьями на буграх петляла небольшая речка. Странно, леса в ней, считай, что и нет. Возможно, сносит его паводками, потому только на высоте и держатся деревья. Как бы то ни было, передвигаться здесь удобно. Жаль только, что движутся они пока прямиком на юг, а не на восток. К вечеру Эхэка добыл криворога. Это было первое животное, которое они встретили с тех пор, как пересекли болото. «Почему шерсть у него такая короткая?» «У криворогов, которые водились рядом с круглой горой, она была длинной, с полу руки, а у этого и с ладонь не будет». Энко удивленно гладил шкуру горного козла. «Наверное, здесь не так холодно, как в местах, где жили большеносые. Может, даже снег зимой не пойти. Не нужна ему такая длинная шерсть, только колючки собирать. А мясо у него такое же?» После вынужденной многодневной диеты из рыбы и птицы, сочные куски мяса на шампурах из веток, да ещё и промаринованные с луком и чесноком. Заросли, которые росли на лугах у реки, казались настолько вкусными, что Андрей даже замычал от восторга. С искучились они по свежей дичи. Похоже, что и остальные испытывали похожие чувства. Какое-то время ничего не было слышно, кроме дружного чавканья. Шерсть короткая, но такой же вкусный Энку разбил топором бедренную кость криворога и с аппетитом высасывал из нее мозг. Через день долина между хребтами стала сужаться, появились узкие боковые ущелья, и чем выше они поднимались, тем успешнее становилась охота. Кроме криворогов стали попадаться и небольшие быки с короткими ногами, которые при виде людей резво поднимались по крутым склонам. Совсем это не похоже на поведение их равнинных сородичей, и не он один это заметил. Животное здесь знает людей, Эсу, появился забучный рету. А в долине много удобных мест для засады. Андрей отправил с ним часть дина ногих. При нападении больше достанется тому, кто идёт впереди. Лучше уж перестраховаться, чем потом жалеть. А затем заморосил дождь. В первые с того времени, как они покинули камень, он накрапывал весь день, усилив со ночью, а к утру полил настоящий ливень, который крупными каплями позерил образовавшиеся лужи. Где-то впереди раздался непонятный рокот. Уходите от реки! Андрей увидел бегущего и размахивающего руками эхоута, который отгонял всех подальше от берега. Раздался сигнал горна Рету, который повторил Энку. Эссика подхватила детей и помчалась в сторону гор. За ней побежали все остальные. Отстали только Эро и сын Иквы, который изо всех сил тянул их свою волокушу. Бежим! Там остря и ножи! Они толкали тяжёлый валун кушу втроём. Когда им на помощь прибежал Эхоут и Эхека, рокот усилился, а они не успевали догнать остальных. На камень едва успели вытащить тяжёлый груз на большой округлый валун и взобраться на него сами, как внезапно камень превратился в островок на середине реки. Это выглядело страшно, когда огромная масса грязной воды разом поглотила чистые воды мелкой речушки, который в обычном состоянии не замочив ног, можно по камням пройти с одного берега на другой. Если вода поднимется ещё немного, то нас унесёт. Эхоуд кричал, чтобы перекрыть грохот реки. Течение без труда переворачивало огромные камни, которые с треском врезались в их валун. Но он держался. Дождь уж не такой сильный, вода должна спасть. Они просидели на камне весь день. Река несла всякий мусор, вырванный из корнем деревья, зацепившийся за сухие ветки траву, проплывали мимо и туши гриворогов, и коротконогих быков, которых стихия застала в расплох. Темнокожий ЕГК показал рукой на плавучий по течению раздувшийся трубкромонёнца. Прав был рету. Живут в этих горах люди, а им лучше избежать с ними встречи. Ночью дождь прекратился, в небе засверкали звёзды. Шум воды стал постепенно затихать, но покинуть своё убежище они смогли только с следующим днём, когда река стала постепенно возвращаться в своё русло. Сколько глины нанесло, спрыгнувшись с камни первым эхоуд по колено провалился в жидкую грязь. Подсохнет до завтра. День сегодня жаркий. С трудом спустили вниз тяжёлую волокушу. Удивительно, и как только смогли её занести наверх, к ним уже бежали люди, а радостная эйска надолго повисла на нём. Мэр решил, что вас тоже забрала река. Неожиданный паводок сильно ударил по людям долгой дороги. Водой унесло больше половины волокуш, где находились припасы еды, шкуры и горшки. Утонули две женщины длинноногих, а ещё пропал Уони из семьи художников. Андрей был мрачен. Стихии забрало больше жизней, чем последняя стычка с кроманёнцами у озёр, где они оставили свои плоты. Да и глубокоглазый друг младший Иам ему нравился. Надо пройти эти негостеприимные горы как можно скорее, пока ещё остались хоть какие припасы. Не успевшей просохнуть грязь противно чавкала под ногами. Никто не захотел дожидаться, пока глина подсохнет, и они в тот же день покинули это место. Окружающие долину горы, сложенные светлыми известняками, продолжали теснить её. Сейчас это был уже не широкий каньон между двумя хребтами. Пейзаж продолжал меняться. Траву сменили коменистые булыжники, почти исчезли деревья. Днём жарко, а по ночам становится холодно. Эсика подвинулась ближе к костру. Мы поднялись высоко в горы. Здесь всегда так. На стоянке раздались радостные крики, среди которых он различил голос младший Иам. Чего это они? Причина их радости вгрызалась в копчёную гусиную ногу, хлопая голубыми глазами. У Ани нашёлся. Меня збело волна, когда я тащил волокушу с горшками. У Аню кусил слишком большой кусок мяса и с трудом его прожевал. Река долго меня несла, а потом я врезался в ствол тостового дерева, смог за него зацепиться. Так и сидел на нём 2 дня, пока вода не спала. Когда вернулся, то никого уже не было, но я догнал караван по следу. Вы хорошо натоптали. Только горшки жалко, которые река унесла. Младшая снова их слепит, когда остановимся на некоторое время в подходящем месте. Андрей был рад за Оне, хоть какая-то хорошая новость за день. Река как-то незаметно пропала. Вот только журчал между камней ручеёк, в который она превратилась, а гляди, уже и нет его. Андрей надеялся, что он ушёл под землю, как это уже несколько раз бывало, чтобы вновь появиться через некоторое расстояние. Но нет, на этот раз исчезла насовсем. таки не понял, где у него исток. Впереди раздался грохот обвала. За ним через некоторое время прозвучал рок рету. Стойте на месте. Андрей остановил побежавших было вперёд из-за медленно ногами. Камнепад произошёл в самом узком месте каньона, перекрыв его более чем наполовину ширины. Но обойти завал можно. Всё-таки подозрительное совпадение. Или это последствия прошедших дождей, и он зря ищет в происшедшем чью-то злую волю. Эппо и три пальца тряс окрывавленной головой. Он шел впереди, и в него попали отскочившие осколки камней. Ему помогли смыть кровь. Кажется, отделался ссадинами. Ничего, череп у него крепкий, быстро придет в себя. Рету задрал голову вверх, осматривая стены каньона. «Что думаешь?» «Ничего не видно, но на всякий случай будем держаться противоположной стороны ущелья». Андрей остался вместе с белогорцами, еще и Энзи, которого в последнее время все чаще видели с Айолом, на всякий случай с собой забрал. С его способностью видеть больше, чем другие, в такой непонятной ситуации он лишним не будет. Это место ему сразу не понравилось. Еще уже, чем то, где произошел камнепад, Андрей остановился одновременно с Энзи, который тоже что-то почувствовал. Прижавшись к белому камню, осматривает отвесные скалы на противоположной стороне. Не видно вершины скалы, слишком близко мы стоим. Но если кто-то там есть, то и нас он не видит. Надо их напугать. Рету, дай сигнал из рога. Словно наверху дожидались звука горна. Едва он прозвучал, как полетели крупные камни. Но вот только они не успели дойти до места, куда они падали. Зря стараются. Энзи, слова Рету запоздали. Зачем-то забрав с собой ещё и Айёла, тень исчез. Камни падать перестали. то ли запас у метателей закончился, то ли по другой причине, но уже довольно долго стояла тишина. «Идем дальше!» Смысла ждать чего-то еще Андрей не видел. «Тяжело определить в горах, сколько ты прошел. Вроде шли целый день, а оглянешься, скала, которую ты выбрал ориентиром, все так же близко, а вокруг тот же утренний пейзаж с однообразными белесыми камнями. Андрей подумал, что Энзи задерживается. Не похоже это на него». Он пришел только утром с головой Темнокожего, который держал за волосы, причем шел им навстречу, а не догонял, что было бы логично. «Темнокожий собирал камни на краю обрыва», пояснил Энзи свой груз. «Не успел убежать. Я обошел каньон по верху, а спуститься в него смог только выше этого места, где он снова расширяется, а склоны становятся пологими». «Это плохо. Значит, и спуститься в него легче. Сколько их?» «Пальцы в двух рук». Немного, но мы растянулись, а они могут выбирать удобный момент для атаки. Ты не видел, куда ведёт это ущелье? Это чужие горы, Эсу. Мы не можем знать, куда заведёт нас эта дорога. Каньон и в самом деле стал шире. Да ещё и к радости Андрея ущелье ощутимо заворачивало на восток. Первым преследователей, которые смотрели на них со скалы, заметил Рету. Да они особо и не прятались, понимали, что не станут за ними гоняться. Через день на них перестали обращать внимание, привыкли к сопровождающим их фигурам, которые словно нарочно выбирали самые видные места, а потом они пропали или не хотят больше попадаться им на глаза. Андрею не нравилось подобное исчезновение, пока крямёнцы маячили перед глазами. Все были напряжены и готовы к нападению, а вдруг ждут, пока они расслабятся и устроить засаду. Поделился своими опасениями с Большеносом. Наверное, мы покинули их угодья, вот и перестали появляться. Да и следить за нами скучно. Мы идем, как старая женщина, которая уже пять раз пальцы в рук зим пережила. Можно пойти на охоту, вернуться с тушей криворога, а мы все еще будем на том же месте. Энку верил в лучшее. Андрей сел на камень и тут же, обжегшись, вскочил обратно. Днем солнце полило нещадно, зато ночью приходилось спать на холодных камнях. Все уцелевшие шкуры отдавали детям. «Ду-ду-ду-ду!» Опять Рету. Подождал немного. Сигнал не повторился. «Значит, нет опасности. Но что-то важное хочется общить». Ущелье закончилось. Рету с белогорцами стоял на широком плато, по краям которого росли низкие сосны. С востока на него смотрела гряда высоких гор, некоторые из которых были украшены на самых вершинах снежными шапками. «Нет, Рету, мы не повернем назад!» После бесконечного каменистого ущелья Глаз не мог нарадоваться зеленому ковру Альпийского луга. Они отдыхали здесь второй день, а Рыжий при каждом удобном случае требовал повернуть обратно, пока не поздно. «Но мы не одолеем эти горы, нужно их обогнуть. А темнокожие перестали нас преследовать только потому, что знали, где мы окажемся». «Эти горы можно пройти, Рету. Видишь, почти посередине хребта зияет дыра, словно гора ввалилась». «Через этот перевал мы попадем на другую сторону. Восточное море не может быть так далеко, я это знаю». «Но мы не можем наверняка знать, есть ли там этот проход. Вдруг перевал не проходим». «Но возвращаться и терять год в пути мы тоже не станем. Я все сказал». Андрей перешел в конец каравана, чтобы помочь мастерам толкать волокушу, который они умудрились каким-то образом протащить через ущелья. Похоже, со своими камнями они уже никогда не расстанутся. Он терпеливо ждал, пока мимо пройдут белогорцы, каменьщики, длинноногие, рисовики, которые направлялись навстречу высоким горам. Нет, Рету, ты умён, можешь выбрать наилучшее решение в бою или избежать ненужного риска, но а не понимаешь главного. В долгой дороге ты не дойдёшь до конца, если будешь часто поворачивать назад. Люди долгой дороги в этой главе обогнули трансеменской озимов, одну из крупнейнейших в Италии. Андрею предстоит пройти вдоль хребет Гран-Сассу в центральных Апеннинах.